Если судить о России по патриотически назидательной литературе, то не страна это была, а рай земной. Мужики сплошь богобоязненные и трудолюбивы. Недаром и слово «крестьянин» происходит от «христианин», говорят господа патриоты. Забавно. Что же получается, что все прочие сословия в России христианами не были? Дворяне озабочены исключительно защитой Отечества до да процветания вверенных им мужичков, но образованная публика самоотверженно несет народ просвещения. Примечание. Если говорить о просвещении и назидании, то есть у меня по этому поводу несколько книжек, которые я время от времени открываю вместо ужастиков. Действуют безошибочно. Потом долго не уснуть. Откопала я там, например, такой рассказ. Наказание Господне за работу в празднике. Сюжет чрезвычайно простой. Некая крестьянская семья в воскресенье вместо того, чтобы пойти в церковь, отправилась возить сено. По-видимому, дамы-авторессы полагали, что в страду у крестьян бывают выходные. Интеллигенция с. Ну и последовало им наказание. По ходу возки сена двое их малолетних детей задохнулись под перевернутым возом. Как совместить этот рассказ со словами Христа «Суббота для человека, а не человек для субботы» не понимаю. Может быть, авторы современной души спасительной литературы объяснят? Но ведь сказал почему-то в начале девятисотых годов оберпрокурор Святейшего Синода Победоносцев Николаю II «Продление существующего строя зависит от возможности поддерживать страну в замороженном состоянии. Малейшее теплое дуновение весны, и все рухнет. Естественно, не Николай создал эту ситуацию, и не его отец, который успешно всю эту хляпь выражаясь словами Победоносцева, подмораживал. Зрело на давно, как минимум с петровских реформ, которыми начали вводиться в России совершенно неподходящие ей порядки. Насмотрелся царь-батюшка красот по Европам и решил у себя такое же завести». Ну да не он первый. Сколько раз россияне с завидным постоянством наступали на те же грабли. Но с него пошло разрушение того, что трогать было нельзя, основы, на которой строилось государство. Наши публицисты-патриоты стыдливо называют традиционную иерархию российского общества системой повинностей. Царь служит богу, бояре-царю и так далее, до последнего холопа. Всякие западноевропейские фокусы, типа «Король», «Первый», «Среди равных» и прочее, при попытке ввести их в Россию, всегда карались соответствующей времени жестокостью. Если называть вещи своими именами, страна строилась как военный лагерь. Но вся штука-то в том, что русский человек никогда не имел ничего против военного лагеря. Он имел против, когда солдаты умирали, а генералы толстели. Опять же, если мы вспомним о том, из каких компонентов составлен русский народ, это неудивительно, правда? Естественно, в первую очередь такие порядки не нравились именно знати, которая бывала за кордоном и видела, что там их двоюродные европейские братья живут не хуже, а повинности несут меньше. Они хотят так и вовсе не несут. С Иваном Грозным такие разговоры кончались плохо, но ведь времена меняются, и к началу XVIII века ситуация созрела. А тут и царь подходящий подоспел. И покатились петровские реформы, может быть и неплохие, но для страны чужеродные. А потом пошла реакция отторжения, и к началу 20 века в недрах России вызрел чудовищный гнойник, хоть отзывавшийся на поверхности бытия эстетически изысканным багровым цветом, но право же от того не ставший полезнее.